Банкир и кардинал Главным покровителем Караваджо в то время, когда он ворвался в мир маньяристской живописи и разметал ее в пух и прах, был кардинал Дель Монте. Но больше всего картин его кисти собрал не он. Кардиналу хватило интуиции, чтобы открыть Караваджо, но не понять, на что тот способен, если дать ему писать абсолютно свободно, что тот и сделал, едва заполучив студию в палаццо Мадама и достаточно заказов для того, чтобы развернуть свои визуальные эксперименты. Вероятно, эти кричащие картины, на которых персонажей священного писания изображала всякая убогая дрянь, какое в Риме конца XVI века было пруд-пруди, выглядели тогда весьма странно. Банкир Винченцо Джустиниани, глава римской репостерии то бишь папского казначейства и главный финансист французской короны, мог увидеть работы Караваджо в музыкальном зале «Палаццо Мадама», поскольку был соседом и добрым приятелем кардинала Дельмонте. Не притязая на покровительство, он начал покупать все картины «Ломбардца», которые оказывались недостаточно роскошны для резиденции «Прилата» а может они настолько выходили из ряда вон что дельмонте просто не решался их выставить или понять таких картин со временем набралось немало к концу жизни миризи у кардинала имелось восемь его работ а у банкира пятнадцать однако дельмонты и джустиниане соревновались не только в коллекционировании Караваджо. были и другие желанные предметы едва ли не выходивший за пределы дозволенного в Риме времен контрреформации. Если Дельмонты купил второй телескоп, изготовленный для коммерческих целей, его протеже Галилео Галилеем, то только потому, что не успел купить первый, его увел Джустиниане. И на шумных празднествах у кардинала, и на довольно спартанских собраниях у банкира все ждали самого интересного – когда откроют дверь на террасу и позовут гостей увидеть Луну так близко, как ее, надо полагать, видят селениты. Примечание. Жители Луны. Конец примечания. Трудно представить себе двух более непохожих людей. Долговязый суховатый банкир, человек женатый, невыносимо тяготился светскими обязанностями, которые накладывала на него должность папского финансиста. При всяком удобном случае сбегал в лигурийские пустоши охотиться на лани и кабанов. Лицо у него было угловатое, как у всякого истинного хищника. Говорил он мало, читал много. Словом, полная противоположность студенистой изобильной натуре кардинала». Их связывала искренняя дружба, опалённый огнём союз, помогавший многого добиваться в Ватикане, где оба, как представители интересов Франции, были частью меньшинства. Оба любили математику и покровительствовали тем, кто писал трактаты по механике. Оба вкладывали время и деньги в новую разновидность алхимии, ставившую целью не притворить металлы в эликсир молодости, опознать главные земные вещества. Сегодня мы называем эту науку неорганической химией. Если кто-то начинает думать, что все вещи в мире состоят из одних и тех же веществ и перемещаются исключительно по законам механики, то естественным образом этот кто-то находит в грязных ногтях святых и богородиц Караваджо, ногтях, цепляющихся за жизнь и историю, нечто большее, Ему слышится голос провидения, голос Бога, движимого не капризом, но гением. Бога, не похожего на Бога. Бога, далеко и не желающего являть себя ни в каких чудесах, кроме горения и равновесия тел. Бога, воистину общего для всех, для бедняков, горемык, политиков, садомитов и миллионеров. Караваджо был для живописи тем же, кем для физики был Галилей кем-то, кто открыл глаза и сказал, что видит, кто понял, что формы в пространстве являются аллегориями лишь самих себя, и этого довольно, а настоящая тайна сил, определяющих наше существование в мире, не в том, что они возвышены, а в том, что они элементарны. Дель Монте и Джустиниане были сражены Караваджо, банкир-художником, кардинал-человеком, Они жили во дворцах, стоящих друг напротив друга на площади, на которой также стоит церковь Сан-Луиджи де Франчези, где находятся первые работы Караваджо, предназначенные для всех. Во времена, когда на него обрушилась слава, Меризе приходилось пройти не более 300 метров, чтобы вручить законченную картину заказчику.